Дикость. Эй, жужжит караку, когда они заходят за угол. Номер четыре. Кларк смотрит. Четверка где-то в пятнадцати метрах, а вода сегодня мутная. И все равно она различает около всасывающего отверстия что-то большое и темное. Его тень извивается на корпусе абсурдно вытянутым черным пауком. Кларк подплывает ближе на пару метров к караку рядом. Женщины переглядываются. Фишер свисает вверх ногами с стальной сетки. Его никто не видел уже четыре дня. Лени аккуратно ставит на дно сумку, Джуди следует за ней. Два или три грибка, между ними и трубой остается метров пять. Машины вездесуще вздыхают, издавая звук достаточно глубокий, чтобы его чувствовать. Он висит к ним спиной, дрейфуя из стороны в сторону, и мягким потоком источника. Решетка на водозаборе кажется лохматой от приставших к ней существ. Маленьких моллюсков, полихет, глубоководных крабов. Фишер отрывает корчащихся моллюсков от заборника и отпускает, от чего те или дрейфуют в воде или падают на дно. Он уже очистил примерно два квадратных метра. Приятно видеть, что он все еще серьезно относится к своим обязанностям. Эй, Фишер! окликает его Карако. Тот разворачивается, словно от выстрела. Локоть устремляется к лицу Кларк, та еле успевает поднять руку, а в следующую секунду Джерри уже летит мимо нее. Она резко загребает ластами, останавливается. Фишер направляется во тьму, не оглядываясь. Фишер! кричит Кларк, остановись, все нормально! Он прекращает движение и оглядывается через плечо. «Это я!» — жужжит Лени. «И Джуди, мы тебя не обидим!» Уже еле видно, и Джерри полностью останавливается и поворачивается к ним лицом. Кларк осмеливается помахать ему рукой. «Пошли, Фишер! Иди к нам!» Караку подходит к ней сзади. «Лени, что ты делаешь?» Она приглушает вокодер до шипения. «Он уже слишком далеко зашел, он...» Кларк закручивает собственный транслятор. «Заткнись, Джуди». Потом снова прибавляет громкость. «Как ты там сказал, Фишер? Заработать собственную оплату?» Он вступает в свет прожекторов, неуверенно, словно дикое животное, которое клюнуло на приманку. «Еще ближе...» Кларк видит, как двигается вверх-вниз его челюсть под капюшоном. Движения отрывистые, беспорядочные, как будто он учится делать что-то в первый раз. Наконец вырывается шум. «Ха! Рош!» Караку возвращается и собирает оборудование. Кларк предлагает Фишеру скребок. Тот какое-то время сомневается, а потом неуклюже берет и следует за ними к четверке. «Прямо», — жужжит Джерри, — «как в старые в времена». Карако смотрит на Лени, та молчит. Ближе к концу смены она оглядывается по сторонам. «Фишер?» — Карако высовывает голову из входного туннеля. «А нашел?» «А когда ты в последний раз его видела?» Вакодер тикает несколько раз, автомат вечно неправильно интерпретирует хмыканье. «Где-то полчаса назад». Кларк увеличивает громкость транслятора. «Эй, Фишер, ты еще тут?» Нет ответа. «Фишер, мы скоро пойдем на станцию. Если хочешь с нами...» Джуди просто качает головой.